Глава седьмая До командной рубки мы добрались без приключений, не считая нескольких упокоенных роботов. А вот бульбуляторы меня удивили. Они резко прекратили агрессивные действия и влюбились на палубу. Их трясло, и они поскуливали. Прямо пеосики подумал я, и решил погладить.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 — Главное, чтобы санитары не повязали, — мыкнул друг. — Кто ж нас повяжет? — улыбнулся я в ответ. — Мы же превозмогатели!